Глава 35 Полина Тусклое солнце искрится на покрытых инем ветвях деревьев. Ночная с тужи неохотно уступает место вязкому утреннему теплу, а узкие пролески наполняются легким щебетом птиц. Я выхожу из такси, оглядываюсь по сторонам. Когда-то эти места наполняли меня силой, а теперь лишь пугают. Шумящий в вершинах сосен ветер рвет на мне тонкую ветровку, терзает волосы, как будто предупреждая, что нужно бежать. «Софья!» — выходит к воротам встретить меня Ирина. «Доброе утро!» — улыбаюсь я. На мне мешковатая одежда, спортивный лифчик, утягивающий грудь, удобные тапочки на ремешке и неброский макияж. Я иду за ней во двор, но думаю не о том, что мне придется пережить при встрече с Загорским или как я стану пытаться изменить свой голос, манеры, походку. Нет. Я думаю о том, что скоро увижу сына. И остальное пока остаётся неважным. Мне только нужно оказаться рядом с ним. Нужно подержать его в своих руках, прижать к сердцу, а остальное потом. Здесь сад, Ирина отрешенно указывает на украшенные клумбами края дорожек, будете гулять здесь с ребенком. Если меня наймут, напоминаю я. Насчет этого не волнуйтесь. И все же. Здесь зона барбекю, беседка и прудик, с ним будьте осторожнее, он не глубокий, но для детей все равно опасно. Пруд, я останавливаюсь точно вкопанное. Пруд! Будто налетаю на какое-то препятствие, стою и с глупым видом разглядываю зеленоватую гладь воды, обросшую по краям зеленью. Да, осенью вырыли. Хозяину дома приспичило иметь здесь пруд. Ирина говорит это с каким-то презрением. Не знаю, какой в этом толк. Лично я бы лучше оборудовала бассейн. Она смеется. А я заставляю себя сдвинуться с места и последовать за ней. Мои ноги не слушаются. Когда-то я очень просила о прудике, но Вик уперся и ни за что не захотел рыть яму посреди участка. Он посчитал мое желание блажью. А теперь мой лютый враг захватил этот дом и присвоил себе эту мою мечту. «А там псарня», — машет рукой Ирина, остановившись на крыльце. «Ну как, псарня? Так, пока одна будка со щенком, но Марк зачем-то хочет иметь несколько собак на территории двора». «Марк?» «Так зовут отца ребенка? Ирина улыбается. «Да, я же вам еще ничего не рассказала». Она отступает на шаг и пропускает меня в дом. «Проходите». «Спасибо». Под ее вежливым взглядом я вхожу внутрь. «Итак», — продолжает разглагольствовать она, «хозяина зовут Марк Григорьевич Загорский, он очень влиятельный человек. А вы его невеста?» «Ой, и я...» Ирина разыгрывает смущение. Я его личный помощник, скажем так. Самое близкое доверенное лицо. Ясно. А Я в курсе всех его дел и часто буду бывать в доме. Так что, если будут вопросы, сразу звоните мне. Обувь снимать? Нет, проходите так. Она указывает на диван в гостиной. Присаживайтесь. Дожидается, когда я сяду, и устраивается в кресле напротив, закидывает ногу на ногу. Девушка явно чувствует себя здесь, как дома. «Итак, смотрите. Дом достаточно большой, вы будете жить здесь, у вас будет своя комната рядом с детской. У Загорского огромный перечень требований к няне, и в этом вопросе он крайне щепетелен, поэтому мы с вами подпишем серьезный контракт, в котором прописаны разные мелочи, начиная от того, как разговаривать с ребенком, заканчивая тем, где с ним можно гулять и чем кормить». «Хорошо». Ирина предвигает ко мне контракт. Пока ознакомьтесь, подпишем, когда вашу кандидатуру одобрит сам Марк Григорьевич. Но, думаю, это формальности, мне он доверяет. Замечательно. Тогда пока читайте, а потом я покажу вам весь дом и все объясню подробно». Она вежливо улыбается, но выходит, у нее как-то фальшиво. «Здесь не очень-то уютно, все как-то по-деревенски. Если честно, я бы тут все переделала, но хозяину уважает память старых хозяев». У меня в груди больно щемит. «Старых хозяев?» «Да, родителей пацана. Они погибли, это было ужасно». Девушка ежится «Загорский не любит этого вспоминать, так что не задавайте ему об этом лишних вопросов. Он принял мальчика как своего». Ирина чертит хаотичные линии в воздухе перед своим лицом, вроде как крестится. «Светлая память погибшим. Хорошие были люди». Я киваю. «Можно ваши рекомендации?» улыбается она. «Конечно». Достаю их из сумки и передаю. «Прекрасно», — говорит она, едва проглядев их глазами. Девице плевать на ребенка, лишь бы не возиться с поисками нормальной няни. Ирину явно больше интересует опекун Ярослава, Загурский. «Ярослав — мальчик капризный, если честно», — морщится она, поглядывая на меня из-под ресниц. «Но, «Ну, думаю, такой профессионал, как вы, справится с этим». «О, да, у меня богатый опыт», — бормочу я, водя глазами по строчкам контракта. Время сна и кормления необходимо отмечать в предоставленном ежедневнике. Докладывать работодателю обо всех нюансах поведения, не разглашать никакой информации о работодателе третьим лицам, внимательно изучить привычки и особенности характера ребенка, проявлять терпение, последовательность, твердость и уверенность в общении с ребенком. Стараться меньше держать ребенка на руках, предоставлять ему максимальную свободу действий. Основное не допустить травматизма, но в целом не ограничивать, только страховать. Все устраивает, интересуется Ирина. Марк, как его. Григорьевич! подсказывает она. Марк Григорьевич серьезно подошел к составлению документа. Ох, да! Девушка закатывает глаза. Мне пришлось побегать в поисках первой няни». «Она уволилась?» «Да, но ничего такого, не волнуйтесь. Ей пришлось уйти по личным обстоятельствам. Такое бывает. В целом, работать с Загорским — одно удовольствие. Все строго, четко, но понятно для персонала. Кстати, в доме кроме вас повар, горничная, садовник и штат охраны на территории. Скромно, но Марк отказывается нанять больше прислуги. «Ой, простите», — спохватывается она. Вы все таки на ранг выше, чем остальной обслуживающий персонал, а я вас так... Нет, все нормально. Криво улыбаюсь я. И Ирина довольно кивает. Она рада, что нашла неприметную серую мышь на должность няни. Я не стану для нее конкуренткой в борьбе за место в постели Загорского, а мечтает она именно об этом. Наверное, об этом мечтает едва ли не каждая женщина, однажды увидевшая Марка и попавшая под его черное обаяние. «Кажется, проснулся». Вдруг напряженно вздыхает Ирина. И теперь я тоже слышу. Из динамика радио няни раздается слабое кряхтение и недовольное причмокивание малыша. Можно я? Мне не удается усидеть на месте. «Идите», — отмахивается девушка. «Вверх по лестнице, направо вторая дверь». Я встаю, снимаю куртку, бросаю на спинку дивана и поднимаюсь наверх. Вдруг он испугается. У меня незнакомое лицо, страшные очки, дрожащие руки. Вдруг заплачет. Мне не терпится взять сына на руки и обнять, я практически не чувствую пола под ногами. Почти бегу. Замираю лишь у двери, выкрашенной в нежно-голубой. Собираюсь с духом, затем толкаю ее и вхожу. Детская, которую я лично готовила к рождению ребенка, залита солнечным светом. Кроватка стоит у стены. Медленно приближаюсь к ней и вижу, как сын резво сучит ножками. Он вздрагивает, заметив меня, и больше не двигается. Рассматривает с удивлением и интересом, но не плачет. У меня сдавливает грудь, перехватывает дыхание. Я больше не могу дышать. Столько чувств на меня навалилось. «Привет», — хрипло говорю я своим голосом. Говорю тихо, потому что помню про включённую радионяню. «Привет, малыш». Связь матери с ребёнком — это что-то большее, чем просто связь. Нельзя разлучать их, это преступление. Это как отрезать у женщины руку или ногу. Как вырезать ее сердце и сказать «Живи! Попробуй-ка выжить теперь!» Я смотрю на Ярослава, и в уголках моих глаз собираются слезы. «Иди ко мне!» — беру его на руки и нежно качаю. Весь мир кружится вокруг нас. Все звуки стихают. Мне так больно и так хорошо, что душа буквально рвется наружу. Я качаю его, улыбаясь ему. Смотрю в его большие серо-голубые глаза и не могу насмотреться. Малыш царапает пальчиками одежду на моей груди и улыбается мне в ответ. Мы снова вместе. А потом я останавливаюсь, потому что вижу свое фото на комоде. Снимок в деревянной раме, на нем у меня длинные светлые волосы, лучистые глаза и улыбка от уха до уха. На нем я такая, какой не буду больше никогда. И в моей груди щемит от тоски. «Главное, что мы вместе», — практически беззвучно шепчу я. «Главное, что с тобой, мама, и я придумаю, как нам выбраться отсюда». Ещё какое-то время мы кружимся, я прижимаю сына к сердцу, вдыхаю аромат его волос, а затем неохотно отрываю от себя. Переодеваю и выношу из детской. Он ковыряет пальчиком в мое ухо, и мне щекотно. Я почти позволяю себе рассмеяться, как вдруг слышу голоса. Застываю на верхней ступеньке от ужаса, потому что была не готова, не готова к тому, что голос Марка все еще производит на меня такое впечатление. Меня практически парализует от осознания того, что муха снова в паутине, что я снова в логове зверя, что он рядом и вот-вот заметит меня. Мне хочется раствориться в воздухе, исчезнуть, испариться, улететь. Я вижу его в гостиной, он что-то говорит Ирине, а затем медленно оборачивается. Оборачивается, напряженно вглядывается и, кажется, теряет дар речи при виде меня.